Глава сороковая. «Нежданный гость!» «Ты же сказал, что соседей твоих нет!» «Соврал, получается?» Дана тут же вскочила с дивана, уперла руки в боки. Назар зарычал про себя, но на колкость девчонки отвечать не стал. Его сейчас гораздо больше волновало, кто мог сюда заявиться в новогоднюю ночь. «Неужели опять Андреев со своими картинами?» мысленно закатил он глаза потянулся за свитером, испачкал руки и отбросил его в сторону. «Дана, вот надо было тебе едой швыряться, да?» Вышел в коридор, как был, в одних джинсах. По дороге в прихожую вспомнил, что в прачечной сушилась одежда. Заглянул, достал черную водолазку. так то лучше. Натянул ее и пошел смотреть, кто пожаловал в гости. Даниэла бежала следом, глаза блестели от ожидания, что Назара, конечно, не обрадовало. Однако не может же он вечно прятать девчонку от мира. Так или иначе, ее заключение в его доме сегодня закончится. Назар включил на улице свет, заглянул в глазок. Вопреки ожиданиям, гость оказался совсем на Андреева не похож. Точнее, это была гостья. Ее пуховик был весь в снегу. Вьюга трепала ее белесые волосы, паклей, торчавшие из капюшона. Правая щека девчонки была окрашена бордовым цветом. Кровь, что ли? Мелькнуло в голове. Пожалуйста, пустите, мне нужна помощь, завопила девица. Хотел было открыть дверь, но все нутро воспротивилось этому шагу. Кто ты, как здесь оказалась? Строго спросил Назар. Пустите, пожалуйста. Здесь так холодно. Я все расскажу. Открывать по-прежнему отчаянно не хотелось, хотя. Невооруженным взглядом было видно, что Дана попала в переплет. Интуиция выла громче всякой сирены. Что-то здесь было не так. И тут на его руке повисла Даниэла. Взмолилась жалобно. «Ну что ж ты, надо ей помочь!» Девчонка на крыльце начала тихо рыдать, а Дана принялась трясти его руку с удвоенной силой. Назар дрогнул, отпер замок и впустил незнакомку вместе с порывом ледяного ветра как только та вбежала облегченно вздохнула и стала резко оседать на пол назар удержал помог ей добраться до гостиной девушка сняла с головы капюшон и продемонстрировала разбитый лоб на щеке действительно виднелись следы запекшейся крови о боже что с вами случилось запречитала дана я упала со снегохода пояснила незнакомка Меня, кстати, Рита зовут. Снегоход сломался в полукилометре отсюда. Я шла на обум и тут увидела свет. Я так рада, что здесь есть люди. Вы мне поможете? Конечно. Первым делом надо обработать ваш лоб», воскликнула Дана и убежала за аптечкой на кухню. Как ты здесь очутилась на снегоходе? Куда направлялась? Спросил Назар строго, как только Даниэла ушла. Я каталась в горах с друзьями, «Мы разделились, и я заблудилась», — тихим шепотом ответила Рита. «Я все-все расскажу, только немного согреюсь». Было видно, что девушка провела на морозе не один час. Зубы ее отплясывали шуструю чечетку, губы посинели, кожа лица была бледной, в ресницах и бровях застряли снежинки, и теперь принялись таять, отчего под глазами появились черные разводы. Не успел Назар потребовать продолжения истории, как вернулась Даниэла. Давить при ней на девушку ему не хотелось. И без того он у своей будущей благоверной не на хорошем счету. А та тем временем принялась квахтать над Ритой. Стащила с нее верхнюю одежду, обработала место ушиба перекисью, заботливо предложила «Пойдем, примешь душ, придешь в себя, потом дам тебе что-нибудь из своей одежды». Рита, конечно же, закивала и тут же исчезла с и наверху. «Не нравится мне это», – тихо проскрипел зубами Назар. Проверил, заперли дверь и двинулся прямиком в кабинет. Достал спутниковый телефон и набрал номер знакомого полковника полиции, которому иногда поставлял побрякушки с прослушкой и маячками. Очень уж любили люди в погонах следить за своими вторыми половинами. Профессиональная деформация, ничего с этим не поделаешь. «Здравствуйте, Пал Палыч», – Финч беспокоит здоровее видали решил поздравить с новым годом приятно раздался в трубке зычный бас полковника что то у меня твой номер не определился откуда звонишь кстати есть у меня для тебя заказик все сделаю палыч и платы не возьму помощь твоя нужна назар подробно объяснил где находится и что у него случилось пришли сюда кого нибудь из местных ладно пусть заберут пострадавшую окажут ей необходимую помощь Как-то не вяжется эта история со здравым смыслом. Чтобы в Новый год кто-то катался в горах, тем более в такую погоду, ты б... Постерегся, Финч. Я постерегся годы назад. Мой дом-крепость. Никакая сука не проникнет без моего ведома. Ты ж знаешь, люблю безопасность. Договорив, Назар направился наверх, прямиком в комнату Даниэлы.